Полинка. Полинка родилась 26 апреля 1989 года. Я только что окончил институт, проходил интернатуру по хирургии. Лена готовилась сдавать диплом, потом в перерывах между кормлениями носилась как угорелая со своим проектом. Чтобы ничего не упустить из жизненно важных этапов нашей дочери, мы начали вести дневник, который сохранился в рукописном варианте в течение 15 лет. Так ж добро пожаловать. Все события, описанные в этом дневнике, произошли на самом деле. Совпадение, встретившейся с другими представителями Homo sapiens случайно. 26 июня 1989 года. Родилась Полинка весом 3 кг 900 г и ростом 52 см. Сегодня ей исполнилось 2 месяца. Это уже Большой шести килограммовый человек. Две недели назад, когда мы пытались ее посадить, у Полинки были слабые ручки и разгибались сами собой. Сейчас они окрепли, а на животике обозначилась аккуратненькая талия. Сидит ребенок с удовольствием, с огромным интересом, разглядывает свои ножки. Может, стоять, держась только за наши пальцы. Правда, здорово качается при этом. Если медленно поднимать Полинку на ноги, она... Толкается и пытается подпрыгнуть. Когда ей было полтора месяца, однажды она сама перевернулась с животика на спинку, выгнулась с дугой, головку запрокинула влево и перевернулась. Но потом мы с ней это достижение не закрепили, и она забыла, как делается переворот, прогнувшись. Полинку уж более целеустремленно машет ручками, неуверенно и как будто случайно дотягивается до игрушек или колокольчика, хватает их и, бывает, подолгу лежит и держит в кулачке. Лена обнаружила очень действенный способ ходить с Полинкой на горошек. Когда нам кажется, что она для этой процедуры созрела, обычно после кормления, и Лена начинает вроде бы ни с того, ни с сего хныкать и тужиться, мы кладём её к себе на коленки и даём попить водички из бутылочки. Эффект незамедлительный и очень ощутимый. Теперь мы стираем пелёнки один раз в 2 дня, что почти в 10 раз реже, чем до этого пытаюсь ещё открыть. Здесь, наверное, нужно пояснить, что в описываемое время никаких памперсов не было в помине. Всё описанное приходилось стирать руками, сушить, гладить, и только потом возвращать на место. Подгузники мы делали из метрового куска марли, и процесс их приготовления чем-то напоминал сворачивание портянки. Для бесперебойного функционирования ребёнка в обращении находилось от 10 до 15 таких марлевых подгузников. Появление памперсов одно из величайших изобретений гуманного человечества, хотя утверждение весьма спорное. Через неделю после возвращения из роддома мы отправились с нашими друзьями в небольшой поход, взяв с собой новорожденную. В путешествии ребенку понравилось. После этого не проходило ни одного уикенда, чтобы мы не брали Полинку на природу. Она много раз была на даче в Домодедове, отлично спала на балконе. Ей понравились флуксы, Яsubна собачки нашего соседа Анатолия Осиповича. Смотрела она на них не отрываясь минут 5. В честь Полинки напротив террасы мы посадили маленькую тую. Помимо дома дедова, путешествовали все вместе на Можайское море, когда к нам приезжал в гости Андрюшка из Америки. Полинка здорово переносит езду в машине. Даже побывала на Ленкиных экзаменах, где моя мужественная жена в перерывах между сдачей и диплома умудрилась ее покормить на кафере методики. Мы не боимся брать ее на руки. Таскаем и так, и сяк, но спать на руках она терпеть не может. Когда уснет, начинает громко проситься в кровать. Самый смешной случай произошел с Полиной в возрасте трех недель. Рано утром она проснулась и заплакала. Лена встала и дала ей соску. Кстати, сказать, я сам ни разу к Полинке ночью не вставал, а утром всего один раз. Ну вот Полинка соску выплюнула и опять орать. Как соску в рот засонешь, так глазки закроет, вроде бы спит, но только лено ложится, Полинич соску выплёвывает и начинает кричать. Тут-то в голову жене пришёл потрясающий способ успокоения дочери, а именно приклеивание соски лейкопластырем. она очень аккуратно прилепила крылышки соски к щёчкам ополинарии, дочь сразу успокоилась и дрыхла до восьми часов, ни разу не проснувшись. Больше, правда, мы этого способа не применяли. Почти каждый вечер перед последним кормлением, как правило, в десять-десять-тридцать мы плаваем в ванне. Сначала на спинке с поддержкой под голову, потом переворачиваемся на живот, после трёх восьмёрок ныряем. Во-первых, её только обливали мордашку водой. Ну вот уже вторую неделю занимаемся глубоководными погружениями на 2-3 секунды. Плавать для Полины самое любимое занятие. Гнененно успокаивается, улыбается и активно мне помогает. Гогтяна начала очень быстро и довольно скоро набрала солидный запас звуков. Особенно осмысленно получается у Поли беседовать со мной. Я придумал тарабарский язык. Мы с ней болтаем после кормлений. Она улыбается, во весь свой безубый ротик. Кстати, в первую улыбку у неё появился в один месяц. Однажды пришёл после дежурства, взял на руки, Полинка засмеялась. Теперь она поёт длинные песенки, разговаривает с игрушками, термашитых, в общем, радуется жизнь. Пока Полинка улыбается в ответ всем, людей особенно не уделяет, никого не боится. 29 июля 1989 года. Полинку уж не разгибает ручек, когда мы её поднимаем вверх. Научился сосать нижнюю губу. 1 августа 1989 года. Сегодня нам 3 месяца и 1 неделя. У Полинки огромные достижения. Если вложить ей в ручку игрушку, она не просто её держит, а смотрит пристально на неё и пытается запихать в рот. Висящую над ней погремушку трогает, тянет к себе, а потом долго ею гремит. Гримушка это много-много шариков, в середине слоник с толстой попой и круглой головой. Именно она особенно нравится Полине. А ещё он научился переворачиваться со спины на бок, почти на живот. Ленка подсказывает, что когда уходишь из комнаты, не знаешь, в какой позе застанешь Полину, когда вернёшься. То ножки торчат между прутьями кровати, то изогнувшись дугой, упрётся головой в стенку и вернуться к прежнему положению не может. Так что, наверное, скоро кончится наша спокойная жизнь. 3 августа 1989 года. Пройден важный жизненный этап, поворотный живот. У неё никак не получалось выдастками ни ручек из-под живота. Сегодня получилось. Ура! 27 августа 1989 года. Вчера нашей дочурке исполнилось 4 месяца. Август по всей видимости был время им повышенной активности солнца, потому что у многих людей этот период был переломным. Лично я пришёл к решению расстаться с научной карьерой и отказался от диссертации в Институте Менскле-Восовск. Испытываю при этом ощущение непрекращающейся радости. Полинка только добавляет приятности. Она чётко переворачивается, даже гуляет лёжа на животе. Ножки и ручки окрепли настолько, что вставать, садиться с поддержкой для неё не составляет никаких проблем. Действия с игрушками стали целенаправленнее, она их уже мимо рта не проносит. Держат крепко, сразу не отберешь. Произошел еще один потешный случай. Засыпая, Полинка вдруг обнаружила у себя во рту соску, схватила и выудила ее. Естественно, тут же не до сна. Если дочь не спит, никто из окружающих глаз не сомкнет. Мы соску отобрали и водворили на место, но дочь ее упорно вытаскивала. Но жена придумала ещё одну хитрость. Когда я зашёл в комнату, предстала следующая картина. Спит наша дочь с соской во рту. В левой руке соска и в правой такая же. На лице выражение глубокого удивления. Мыслинка заметно меняется, чувствует, что это мыслящее существо с формирующимся характером. 3 сентября 1989 года. Сегодня ночью Полинка захворала, вылечил её биополь. 27 сентября 1989 года. Нам 5 месяцев. Мы всё чаще оставляем дочку на печени Ленкиных родителей. Они прекрасно справляются. Полинка почти сидит, по крайней мере, около 30 секунд в коляске без нашей поддержки. Лосики стали чуть-чуть длиннее, особенно на макушке. Мы меньше гуляем, почти не уходим в дальние походы, но это объясняется началом нашей трудовой деятельности. Все заводы пелёнок взяла на себя Ленк. Правда, после пробной стирки в специальной машине нам захотелось такую купить. Представляете? Тогда ещё мы не приобрели стиральную машину. Никакое ориентирование во времени не позволило бы вспомнить мне такую уникальную подробность. В сознании обязательное присутствие стиральной машины печаталось намертво. Но всё-таки в 1990 году её у нас не было. Полинка полюбила лежать на животе и подолгу может играть в этом положении с игрушками, которые она крепко держит и уверенно засовывает в рот. Любимые игрушки тоже появились. Жёлтенькая коровка, муму с маленькими рожками. Это на суше, а в ванне красная уточка и заяц. Ныряет дочь на четыре секунды. 2 октября 1989 года. Полинка научилась скрипеть. Недавно пришло письмо из Америки от Андрюшки с фотографиями наших с ним путешествий. Да чура, такой юморной карапуза-то, что-то. Если бы садить в коляске, она ухватится за бортики, то сидит без всякой поддержки. 19 октября 1989 года. Запишу только одно предложение. Полинка сказала: ба-ба, это здорово. 9 ноября 1989 года. Куча достижений. Она говорит слоги: па, ма, дя, тя, на, ка, ка. Лепечет во всю, пробует на вкус слова. 2 дня назад впервые за время игры появились гневные нотки, хотя она совершенно спокойный ребёнок, может 5 минут спокойно посидеть. Полина попозла. когда лежит в кроватке и может, подтянувшись за поручни, долезть почти до самой верхней планки. Наверное, ей интересно посмотреть, что там за кроватью творится. Ползать и лазать она учится не для того, чтобы просто ползать, а чтобы достать что-нибудь или посмотреть. 20 января 1990 года. Через шесть дней будет день рождения. Исполнится девять месяцев. Полинка неуклонно развивается. Каждый день приносит что-нибудь новенькое. Она запросто ползает по-пластунски, на четвереньках, ходит, держась за стол или кроватку. Настолько привыкли ко всем этим приобретениям, что даже не замечая маленьких деталей, а из них-то и складывается настоящее умение. Например, дней десять назад Леночка сказала Полине «Та-та-та-та-та», и дочь нараспев повторила. Даже больше она осознанно реагирует на просьбы «Дай, покажи, посмотри» и так далее. Ринки ещё пока не прорязались зубки. Но ничего, зато она человек весёлый. Стала различать гостей, на кого плакать, кому улыбаться. Нашего ребёнка воспитывает в основном бабушка, а мы на подхвате. Как и раньше, она любит купаться. А теперь она в основном ходит в ванне, не жаза за стенки. Начало апреля 1990 года. Полина Важнова сидит на своём кресле. который мой тесть Геннадий Александрович приделал к стенке на кухне. Так что завершила с трапеза. Тарелка гречневой каши, яблоко и... и так по мелочи. Сыр с зеленым горошком, хлебушек с лучком, киселек и морсик. В общем, по мелочи. После еды следует глубкомысленная А.К. Мы ее сажаем на горшок. Сидит наша королевишна на горшке и вдруг замечает тарелку, в которой мама только что крошила яблоко. «Дай», — говорит Полинка. и ручки тянет. Мы, конечно же, отдаём тарелку. Она её в сторону. Опять ручки тянет, только ж к кукле или хватает крышку от кострюль. В таких поисках, чтобы что-то схватить, проходит минут 10. Мы её поднимаем и убеждаемся, что ребёнок, так скажем, бессцельно провёл драгоценные минуты. Гошок, как стоял пустой, так стоит. Надимаем штанишки. И маленький начальник топает к кухонному пиналу. Открывает его и начинает выуживать кастрюли, баночки, крышечки, сковородки, кружки. В общем, по мелочи. Причем раскидывается все это по кухне равномерным слоем. Но это мелочи. Мелочи жизни. Сытая Полинка – это вам одно. Совсем не то, что Полинка голодная. Сытая она может поиграть тихонько и потерпеть без мамы почти две минуты. Голодная Полинка – это совсем другое. Да, это совсем другое. Но независимо от степени насыщения, высыпания или выгуливания, Полина – человек всегда заботливый. Она заботится и о дедушке, и о бабушке, и о маме, и о папе. Кроме забот, жизнь нашего ребёнка наполнена неожиданностями. Неожиданности, как и заботы, бывают маленькими и большими. В конце марта совершенно неожиданно прорезался первый большой зуб. Мы ждали и нижний, и правый, а его взял и опередил верхний, левый. с большим, нежидным аппетитом Полина начала есть. Начала и не может никак остановиться. Капуста квашеная и листочками, супы, второе и третье блюдо, рацион обширен и разнообразен. Болен тех неожиданностью у Поли больше. И на ковре, и под шкафом, на кухонном полу и в пелёнках. Но больше это ж слишком строго. Правильнее сказать, что маньки неожиданности случаются, не часто, но бывают. Заботы, неожиданности и, конечно, достижения. В полдесятого Полина начала ходить. Из пяти-10 быстро ходить, пол-одинства бегать. В полдесятого она начала пить из кружки отдельными глотками. Сейчас пьёт взахлёб. Пить, ходить и говорить Полина начала одновременно. Говорит наш ребёнок Та-та, баба, аф-аф. Слов много, а понимает почти все, причём очень быстро узнаёт новые выражения. Стоит показать кошечку и сказать «это мяу-мяу» и через несколько секунд спросить «где мяу-мяу?» Полинка уверенно показывает на киску. Много нового дочь берёт из книг. Сначала наш Сократ внимательно читает, аккуратно перелистывает все листочки, потому что вырывает оттуда знания. Совсем недавно купили прогулочную коляску, но с рюкзачком для маленьких детей, который нам привёз Андрей из США, не сравнить. Он оказался незаменимой вещью. Вот так в заботах, достижениях, чередуясь с неожиданностями и приобретениями, идут дни. Скоро дай бог с лорса в первый палин год. Настом сидит палинг. Глазки, губки как картинка. Конкурс красоты, держись, хоть вокруг так ленись. Знаю, ёж девчонки краши, чем Полинка, чудо наш. Щёчки солнышком горят, зубки режутся подряд. Восхищением замираю, этот только год прошёл, а уже цветок наш милый распустился и зацвёл. Маму с папой поздравляют и желают, чтоб всегда солнце над землёй сияло и светила нам звезда. Пусть дочурка расцветает, радует и вас, и нас. Ягодка пусть сладкой будет, а не горькой волчий глаз. Вот сейчас мой август 1990 года. За 4 месяца прошло много событий. С 19 по 6 июня мы с Ленкой ездили в Америку, оставив сокровище на печени родителям. Дочка встретила нас с некоторым недоверием, даже первое время больше стеналась к бабушке с дедушкой. Но одновременно мама и папа от себя далеко не отпускал. Леночка неразлучно с ней находилась, и Полина привыкла к нам довольно быстро. Успокоилась она, впрочем, ненадолго. Пришло и для нас время узнать, что такое беспокойные дети. Постепенно Полинка начала умнеть, и у самой маленькой Насеткиной появились первые истерики. Сначала от раздражения она топала ножками, а потом от превратилась в слошной кошмар. Как что ни по ней, бух на пол или на кровать и в крик. С переливами, задыхаясь и бракаясь. Мы пытались успокаивать её словами, шлёпали по попе, уходили из комнаты, однако какой эффект это не приносило. Прикатилась, безобразием неожиданным. Геннадий Александрович упорно доказывал, что обычными способами дело не поможешь. Однажды перешёл от слов к делу. Завелась как-то полинка из-за ерунды и брякнулась, как обычно, на пол. Тогда дедушка с гробостой её положил в кровать в тёмный конц. Наша царевна Несмеяна прокукарекала немножко, как ни странно, успокоилась. Весь оставшийся вечер вела себя как шелковая. Так постепенно капризы прекратились. Слава богу, у Полины прекрасный аппетит. Если в других семьях слышится, ну, и еще ложечку-то у нас, а может, хватит. Мы, честно говоря, радуемся. Все же спокойнее, когда ребенок ест, чем когда голодает. Энергия пищи расходуется равномерно. Нет особенных скачков и спадов. У Полины есть постоянная подружка Дашка Домбровская, дочь лениной одноклассницы и польского молодого человека, который учится здесь в МГИМО. Ребята живут в соседнем доме, часто бывают у нас. А Дашильда так почти постоянно живёт и частенько отбирает у Полины игрушки. Наверное, многие дети расстраивались бы из-за этого, а Полина реагирует совершенно спокойно. Когда мы уходим, Полина долго машет ручкой и говорит «пока», а, если возвращаемся с работы, побегает встречать с протянутой ладошкой. Понимает практически всё и пытается повторять простые словосчитания. «Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да». Научилась -да -да". хитрить, особенно если что-то хочет. Например, задумает снять с себя штанишки и говорит «а-ка», хотя сама только что сидела на горшочке. Такая вот хитрованка. 19 августа на Яблочный Спас, в день преображения Господня, совершилось таинство крещения, на котором Полинке было дано имя Пелагея, моему папе Кондрате, Лена с Наташей остались своими именами. Вся семья Полинина Сеткиных-Файнвергов окрестилась. Слава Богу, за столь значительное событие в нашей жизни. Потом мы узнали, что одновременно крестины такого большого количества членов одной семьи Событие редкое. Пролина вела себя на крестинах поразительно спокойно, ведь мы ехали больше трёх часов сначала в Домодедово, а потом с Валентиной Николаевной и Анатолием Осиповичем нашими крёстными в Михайловскую церковь, которая стоит ещё за 60 километров от Домодедовской дачи. В этом храме служит настоятелем очень духоносный старец, отец Андрей. Андрею Корнеевичу 79 лет. Он монах и редкой души человек. — Мы опоздали. Крести уже начались. Он остановил таинство и подождал, пока Лена и Полина переоденутся в праздничные одежды и войдут в храм. Местные старушки возмущались нашим поведением тогда, — он добродушно сказал. — Не сердитесь, матушки, нам Господь за терпение грехи прощает. Крестилось девятнадцать человек, но с каждым, казалось, обряд совершался отдельно. Полинка по первой стихи струхнула. — и заплакала, но уже после крещения водой совершенно успокоилась. Когда батюшка причащал, очень расстроилась, что ей мало досталось вина и хлебушек, стала хватать профорки, запихивать их в рот. Повеселила всех, конечно. У Полинки появились особенные игрушки. Привязалась очень к серому зайцу-водителю. Ходит с ним гулять, укладывает в кровать, целует перед сном. еще обожает переодеваться во взрослую одежду, но, главное, в туфли на шпильках. Горделиво вышагивает, да так наловчилой, что умудряется при этом еще и пританцовывать. Маленькая модница. Хотел было закончить, но Лена и Рината Федоровна просят записать про музыкальные способности нашего ребенка. Если рядом звучит песенка или кто-нибудь поет... Полина немедленно начинает прыгать и крутить ручками и попкой, как в телевизоре артисты. Любимцы нашей дочери это дяди и тёти умеющие петь. 7 апреля 1991 года. Сегодня Пасха Господня, Светлое Христово воскресенье. Прошёл великий пост. Перед Страстной Седмицей мы Полинку причастили и, по мере сил, подготовившись к воскресному дню, разговелись. Лена и Оксана Домбровская приготовили Пасху и напекли куличей, а вечером все вместе ходили на службу в Никольскую церковь. Сейчас мы живем в Зеленограде в 164-м корпусе вместе с тесте и тещей. И одновременно мы Очень медленно ремонтируем квартиру в 114-м, который не без основания называют Кошкиным домом. Это настоящее общежитие, но там у нас есть однокомнатная квартирка на пятом этаже в 14 метров с трёхметровой кухней. Постоянно рвущиеся трубы и дырявый потолок не мешают нашему хорошему настроению. Мы не унываем и стараемся справляться с этими испытаниями. Полинка научилась говорить и капризничать, пожалуй, это ее основные достижения, хотя наше участие в этапах ее становления немалое, по крайней мере, во втором. Капризничает дочь профессионально. Выучила все слабые стороны женской половины нашей семьи. Играет на нервах Лены и Ренаты Федоровны, как на музыкальных инструментах. Специально для этого у маленькой Насеткиной выработался занудливый тон, с которого начинается любой разговор. Например, подходит наш ребёнок к телефону, Поксива: "Мам, хынаи, дай потанинку, витаминку" и одновременно тянется к трубке. Лена даёт ей телефон. Полина говорит твёрдо: "Алло, это я". Дальше обычно демонстрирует знания животных: мяукает или кукарекает или декламирует пошла моха на базар. Как только пытаемся отобрать у неё телефонную трубку, поднимается шум, гам. Дайте ещё поговорю, и в таком же духе. Лена выстроилась на работу в дом культуры, учит детишек рисовать, и Полинка тоже рисует. Изрисовала всех любимых героев сказок: крокодила, моху Цокатуху и я ей балит. Неделю назад начали смотреть с Пилагеей диофильмы про Карлсона и Буратино. Но бурная энергия нашего ребёнка не удовлетворяется книжными и зрительными развлечениями. Практически весь день она носится как угорелая по квартире, всегда бегом, залезает то на нашу кровать, то на бабушкину, дедушкину и прыгает на ней как на батут. Слава богу, растёт подвижный человек. и в физическом, и умственном отношении. К венчанию своей дочери я отнёлся настолько серьёзно, что нашёл где-то же где житие святой мученицы Пилогии и переписал в дневник от руки. Будет, наверное, правильнее, если в книгу войдёт и этот фрагмент.